Раньше жили, как бог прикажет, и рыба тучами ходила, а теперь пароходы да моторки всю живность распугали. Придет время ерши до да пескари, и те переведутся. А об омуле, стерляде и осетре только в книжках будут читать. Спорить с дедушкой дело бесполезное, потому что никто с ним не связывался. Далеко ушли рыбаки внизу в низовье Енисея и, наконец, остановились.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 И разъяснил рыбакам, что избушка подходящая, что в ней можно спокойно ждать осеннюю путину, а пока вести промысел паромами и переметами. Лодки же, не вода, плавные сети и всю прочую снасть надобно как следует подготовить к большому ходу рыбы. Потянулись однообразные дни. Рыбаки чинили не вода, конопатили лодки. Изготовляли якорницы, вязали, смолили. Раз в сутки они проверяли переметы, испаренные сети, паромы, которые ставили вдали от берега. Рыба в эти ловушки попадала ценная. Осетр, стерлить, таймень, частенько налим, или, как его в шутку называли в Сибири, поселенец. Но это спокойный лов.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 Они напоминали комочки сотов. В некоторых отверстиях шишек, как пчёлки, торчали орехи. Но пробовать их бесполезно. Удивительно чуткий клюв у кедровки. Пустые орехи птица даже не вынимает из гнёздышка. Васютка поднял одну шишку, осмотрел её со всех сторон и покачал головой. «Эх, и пакость же ты!» Бронился Васютка так для солидности.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 и снова бежал, посюдка не знал. Наконец он заскочил в барелом и начал с треском продираться сквозь сухие колючие ветви. Потом упал Свалежин вниз лицом в сырой мох и замер. Отчаянье охватило его. И сразу не стало сил. «Будь что будет, — отрешенно подумал он».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 Надо развести огонь. Ладно, что спички захватил из дому. Пригодились спички. Васютка обломал нижние сухие ветки у дерева, ощупью сорвал пучок сухого мха бородача и мелко сучки, сложил все в кучку и поджег. Огонек, покачиваясь, неуверенно пополз по сучкам. Мох вспыхнул, вокруг посветлело.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 Вытащил из мешка краюшку хлеба, вздохнул и с тоской подумал. «Плачет поди, мамка!» Ему тоже захотелось плакать, но он переборол себя. Щипав глухаря, начал пирочинным ножиком потрошить его. Потом взгреб костер в сторону, на горячем месте выкопал ямку и положил туда птицу, плотно закрыв ее мхом,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 опускает ружье и облизывает пересохшие губы. В самом деле, кто там, может быть, мучается он, еще раз кричит, я говорю, не прячься, а то хуже будет. Тишина. Васютка рукавом утирает под солба и, набравшись храбрости, решительно направляется в сторону темного предмета. Ох, окаянный!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 Потом он сел, усталым движением снял мешок, начал было вытирать кепкой лицо, и вдруг, вцепившись в нее зубами, взрыв расплакался. Заночевать решил Васютка на берегу озера. Он выбрал по суше место, натаскал дров, развел огонь. С огоньком всегда веселее, а в одиночестве тем более.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 Васютка сдвинул свои густые брови, силе что-то припомнить. Но в этот момент табун уток с отвлек его от размышлений. Он подождал, пока утки поравняются с мысом, выцелил пару и выстрелил. Две нарядные свиязи опрокинулись кверху брюшками и часто-часто задвигали лапками.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 Но озера эти должны быть или были когда-то проточными. А что если... Да, если озеро проточное, из него вытекает речка. Она, в конце концов, приведет его к Енисею. Нет, лучше не думать. Вчера вон обрадовался Енисей, Енисей, а увидел шиш болотный. Нет.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 Но, ну, может, птицы икру на лапах принесли? «Ну, может, и мальков? «Ну, может, а, к лишакам все!» Васютка вскочил и, сердито треща кустами, натыкаясь в тумане новолежины, начал пробираться вдоль берега. Вчерашней убитой утки на воде не обнаружил, удивился и решил, что ее коршун утащил или съели водяные крысы. Васютке казалось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 и, чтобы продлить удовольствие, не проглотил его сразу, а начал сосать. Есть захотелся еще сильнее. Васютка выхватил остатки горбушки из мешка, вцепился зубами и, плохо рожевывая, съел всю. Дождь не унимался. От сильных порывов ветра качалась пихта, стряхивая за воротник Васютки холодные капли воды.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 будто тоненькие пластинки свёклы, на земле лежали тёмно-красные листья. Вода в речке заметно прибыла, лесная жизнь примолкла. Даже кедровки и тени подавали голоса. Расправив полы ватника, Васютка защитил от ветра кучу веток и, и лоскуток берёсты. Спичек осталось четыре штуки. Не дыша, он чиркнул спичку о коробок,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 Он так заторопился, будто у него был билет на этот самый пароход. В полдень Васютка поднял с реки табун гусей, ударил по ним кортечью и выбил двух. Он спешил, поэтому зажарил одного гуся на вертеле, а не в ямке, как это делал раньше. Встались две спички, кончались и Васюткины силы. Хотелось лечь и не двигаться.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 Васютка уже видел, что это не обыкновенный пароход, а двухпалубный пассажирский теплоход. Васютка силился разобрать надпись, и когда, наконец, это ему удалось, с наслаждением прочитал вслух «Серго Орджоникидзе». На теплоходе маячили темные фигурки пассажиров. Васютка заметался на берегу.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 то пароходные гудки. Под утро он и в самом деле уловил равномерно повторяющиеся звуки «буд-буд-буд-буд-буд». Так могла стучать только выхлопная труба рыбосборочного катера Бота. Неужели дождался? Васютка вскочил, протер глаза и закричал «Стучит!»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 Побрел навстречу, глотая слезы и приговаривая. За заблудился я, совсем заблудился, а? Потом, когда втащили его в шлюпку, заторопился. Скорее, дяденьки, плывите, скорей, а то уйдет еще пот-то. Вон вчера пароход только мелькнул. Ты, малый шо, сказывся? Послышался густой бас с кормы шлюпки, и Васютка узнал по голосу и смешному украинскому выговору старшину Бота Игарец. «Дяденька Коляда, это вы? А это я, Васька!» Перестав плакать, заговорил мальчик. «Який Васька? Да Шадринский! Григория Шадрина, рыбного бригадира! Знаете? Тю! А як ты сюда попав? И когда?» В тёмном кубрике, уплетая за обе щеки хлеб с вяленой осетриной, Васютка рассказывал о своих похождениях. Каледа хлопал себя по коленям и восклицал. — Ай, скаженный хлопец! Да на шот убитой глухарь сдався! Вон, налека Фридну маты и батьку, ещё и дедушку! Коляда затрясся от смеха. «Ой, шоп-то би, он иди да вспомнил, а-ха-ха, ну и бисова душа! Да знаешь ли ты, де тебе вынесла? Не, шестьдесят километров ниже вашего стану. Ну, оце-то би и ну, лягай давай спать, горе ты мое, гиркая!» Васютка уснул на койке старшины, Закутанный в одеяло и в одежду, какая имелась в кубрике. А когда? Глядел на него, разводил руками и бормотал. Во, герой глухаринный спит суби, а батьку с маткой из глузду съехали. Не переставая бормотать, он поднялся к штурвальному и приказал. На песчаном острове и у Карасихи не будет остановки. Газуй прямо к Шадрину.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 Все черти в болото спрятались. «Да не треплись ты! Где Васютка-то? Давай его скорей! Цел ли он?» «Цел!» — старшина пошел его будить. Дед Фанасий бросился было к трапу, но тут же круто повернул и засеменил наверх к избушке. «Анна!»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 Раз уж такое дело, не надо было метаться. Нашли бы тебя скоро. Ну да ладно, дело прошлое. Мука, вперед наука. Да, глухаря, ты говоришь, завалил все-таки? Дело. Купим тебе новое ружье на будущий год. Ты еще медведя ухлопаешь, помяни мое слово. — Не, боже мой, — возмутилась мать, — близко к избе вас с ружьем не подпущу.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 Григорий Афанасьевич зашёл в избу, поставил в угол ружьё, снял дождевик. Васютка, высунув голову из-под одеяла, выжидательно и робко следил за отцом. Дед Афанасий, домя трубкой покашливал. — Ну, где ты тут, бродяга? — повернулся к Васютке отец, и губы его тронула чуть заметная улыбка. — Вот он я! Привскочил с Топчана Васютка, заливаясь счастливым смехом. «Укутала меня мамка, как девчонку, а я вовсе не простыл. Вот, пощупай, пап!» Он протянул руку отца к своему лбу. Григорий Афанасьевич прижал лицо сына к животу и легонько похлопал по спине. «Ну, где ты тут, бродяга?» Повернулся к Васютке отец, и губы его тронула чуть заметная улыбка.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 Открылась широкое, затерявшееся среди глухой тайги озеро, кто-то из рыбаков сказал «Вот и озеро Васюткино». С тех пор и пошло «Васюткино озеро, Васюткино озеро». Рыбы в нем оказалось действительно очень много. Бригада Григория Шадрина, а вскоре еще одна колхозная бригада, переключились на озерный лов.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 На карте же нашей страны озеро это сумеет найти, разве сам Васютка? Может, видели вы на физической карте внизу в Ехенисея пятнышки, будто небрежный ученик брызнул с пера голубыми чернилами? Вот где-то среди этих кляксочек и есть та, которую именуют Васюткиным озером.